Правда ли, что птицы живут по ту сторону добра и зла? Мораль серой кукушки. Они послать ли все к черту? Так хочется послать этот наивный сладенький взгляд на маленьких птичек, которые любят друг друга нежной любовью, и жизнь которых состоит лишь из красивого пения и разноцветных перышек такой знаете ли идеальный мирок сошедший с почтовой открытки двадцатых годов прошлого века маленькие цветочки маленькие птички в действительности все устроено более сурово и сложно и это усложнение жизни животных идет параллельно с эволюцией возьмем к примеру улиток их текущая жизнь не отличается трудностями и не предполагает жесткой конкуренции. Поэтому в их поведении не бывает неожиданностей. Если салатный лист хорош на вкус, и бог уберег от сапога садовника, тогда улитка может жить не тужить. Что касается репродуктивной функции, то улитка гермафродит. Это предоставляет больше возможностей и уменьшает конкуренцию. Млекопитающие, находящиеся на противоположном конце пищевой цепи, часто придерживаются более агрессивного типа существования. У некоторых представителей плотоядных млекопитающих и обезьян похищение сородичей, насилие, убийство детенышей могут быть неотъемлемыми составляющими жизни. К сожалению, к людям это тоже относится в полной мере а как обстоит дело у птиц? Что в их жизни может нам показаться хорошим, а что плохим? Какое влияние эти оценочные суждения могут оказать на понимание жизни птиц? Птицы не улитки, но и не шимпанзе. Тем не менее, некоторые их поступки сильно удивляют. Возьмем, к примеру, серую кукушку, некоторые аспекты поведения которой, с точки зрения человеческих представлений, могут показаться скандальными. Вот самка кукушки снесла яйцо в чужом гнезде. Явный паразитизм. Только что вылупившийся юнец выталкивает из гнезда уже имевшиеся в нем яйца, а то и самих птенцов, чтобы спокойно питаться тем, что принесет ему пичуга, которая в два-три раза меньше, чем он сам, Причем его приемные родители вынуждены безостановочно крутиться, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит приемыша. Если бы от нас потребовали дать оценку способу выведения потомства кукушкой, то мы, разумеется, назвали бы его аморальным. Кукушка не тратит ни секунды на заботу о потомстве и вполне заслуживает, чтобы на спине у нее было написано «ДАС» и «ПЖЖ». ДАС – Дирекцион Департаменталь Де Сафар Санитарис Этсессальс – Департаментское управление санитарно-социальной помощи. ПЖЖ – Протекцион ЖДС Далеженес – Судебная защита молодежи. В действительности же стратегия серой кукушки – это результат длительной эволюции. Смысл ее заключается не в халяве и не в том, чтобы отравить жизнь представителям других видов. В мире животных главная задача состоит в том, чтобы произвести как можно больше потомков. И по возможности с наименьшими энергетическими затратами. Раскладывая снесенные яйца по разным гнездам, самка кукушки увеличивает шансы на выживание своего потомства. В первую очередь на это работает инстинкт приемных родителей, которые, независимо от размера птенца, будут выкармливать его, пока он не станет самостоятельным. И даже если на гнездо нападет хищник или оно будет разрушено, то все равно остальные яйца сохранятся в целости. Теперь все встанет на свои места. Просто кукушка не складывает все яйца в одну корзину. Другое преимущество кукушки состоит в том что ее энергетические затраты на воспроизводство практически равны нулю в отличие от большинства других видов, для которых этот период очень тяжел с физиологической точки зрения. Рассмотрим другой пример: мальчик гуляет в сквере с пакетиком в руке и живет конфеты. Внезапно налетают два хулигана, отнимают у ребенка лакомство и удирают, как зайцы. Мать кричит в голос, ребенок плачет. Сцена вполне банальная, и чтобы дать оценку этому отвратительному поступку, не приходится долго думать. А как посмотрят на ту же ситуацию птицы? Знаете ли вы, кто такие поморники? Скорее всего, нет. Это большие темные морские птицы. В полете они выглядят гордо и элегантно. А по жизни они паразиты, потому что живут поморники тем, что отнимают пищу других. Поморнику и в голову не придет заниматься честным рыбным промыслом, как это делает крачка, его любимая жертва. Поморник ждет, пока рыбу поймает какая-нибудь птица, а затем нападает на нее и долго преследует. Дело кончается тем, что жертва откупается от бандита собственной добычей. Внешне это выглядит как захватывающее воздушное представление, и называется оно клептопаразитизм. С точки зрения человеческой системы ценностей, действия поморника аморальны и должны быть строго осуждены. Причины такого поведения остаются непонятными, ведь в отличие от самки-кукушки, Воровская добыча поморника с точки зрения энергозатрат обходится ему слишком дорого. Окупаются ли затраты на преследование полезным эффектом от добычи? В человеческом обществе такое нередкое явление, как воровство, подвергается строгому осуждению. Зато для многочисленных представителей животного мира воровство – это важная составная часть их жизненной стратегии. А что думают по этому поводу жертвы воровства? Оказалось, что крачка, которая часто подвергается ограблению со стороны поморника, в определенные периоды своей жизни высоко ценит соседство с этим грабителем. Главным образом в период выведения потомства. Дело в том, что поморники гнездятся в высоких арктических широтах и бдительно охраняют свою территорию. Когда в округе появляется полярная леса, собирающаяся поживиться яйцами или птенцами, поморник первым дает сигнал тревоги, бросается на млекопитающее и даже зачастую прогоняет хищника. Крачки давно поняли, насколько им выгодно гнездиться неподалеку от поморников, которые защищают их на уязвимом этапе жизни. Впоследствии, когда молодежь встанет на крыло и по завершении годового цикла придет пора собираться в дорогу на юг, никто уже и не вспомнит о нескольких украденных рыбинах и не усомнится в целесообразности взаимовыгодного соседства. В данном случае рыба – это та жертва, которую приходится приносить во имя сбалансированного сосуществования. Понятия «хорошо» и «плохо» глубоко укоренились в нашем подсознании и кажутся нам очевидными. А между тем, мораль эволюционирует как во времени, так и в масштабе отдельных сообществ. То, что хорошо сегодня, не обязательно считалось хорошим вчера, а то, что плохо здесь, не обязательно расценивается также в другом месте, даже если главные фундаментальные запреты Везде одинаковы. Род человеческий отличается от других видов тем, что развил себе способность давать моральную оценку поведению, исходя из правил, сформулированных самими же людьми. Причем эти правила иногда меняются. Но невозможно заставить законы природы выносить суждения о том, что хорошо, а что плохо. Наблюдение за жизнью птиц в некоторых случаях помогает нам задумываться над вопросом, а что действительно хорошо и что действительно плохо. Во времена нацистской оккупации те, кто прятал евреев, сами становились вне закона. Им говорили, что они поступают плохо, а они на самом деле поступали хорошо. Иногда полезно вспомнить, что понятия «хорошо» и «плохо» не являются естественными. Их вырабатывает человеческое сознание, скорее коллективное, чем индивидуальное, которое также подвержено эволюции.